Глава вторая. К этому моменту Лидия успевает слезть со стола и вытирает губки пальчиками. А взгляд такой, как будто она на дуру смотрит. Хотя кто я, если не дура? Считала ее подругой, мужа верным, а на деле рядом была стерва и козел. «Пока жива, Борис!» звучит в голове хрипловатый низкий голос того, кто меня спас. Первое, что я услышала, когда оказалась в этом мире. Голос, вселяющий уверенность, дающие ощущение защиты. Сколько лет прошло? Лет двадцать. А эта фраза навсегда осталась со мной. Стала девизом в моей жизни и помогла пройти сквозь множество проблем. «Струсил?» спрашиваю я Франца, игнорируя довольный взгляд Лидии. Делаю вдох, словно замораживая все чувства, которые бурлят и терзают меня внутри. Переживать буду потом, а сейчас надо разобраться с этим безобразием. «Что?» Мой муж явно ожидал другой реакции. «Говорю, струсил сказать об этом прямо до того, как я застала тебя верхом на Лидии». Франц мрачнеет, сжимает челюсти и делает шаг вперед, наступая на один из осколков чашки. Раздается противный хруст, как будто мой муж окончательно топчет все то, что было между нами. Он отдается холодком по моей спине и тянущей болью где-то под ложечкой. Не время, ни место. Я выпущу все свои чувства на свободу, но потом. «Не слишком ли ты много себе позволяешь, Лис?» — угрожающе говорит Франц. Но когда морозишь эмоции, страх тоже отключается. «Странно, что об этом спрашиваешь ты. Кажется, это ты в обход наших клятв позволил себе лишнего», — отвечаю я. «Ладно, нам надо поговорить», — равнодушно заявляет Франц. «Лидия, выйди». Она обхватывает руку Франца, тянется к его щеке, целует и тихо, но так, чтобы я слышала, говорит. «Не будь с ней слишком жесток. Бедняжка и так в шоке. Мурлыкающим таким голосом. Возможно, мне надо бы вцепиться в ее волосы, выдрать шпильки вместе с накрученными завитушками. Но почему-то именно сейчас морать руки о Лидию не хочется. Противно. Она проходит мимо меня, обдавая запахом духов моего мужа. А ведь я ему их дарила. Помню, как долго выбирала, подбирала, заказывала у парфюмера из столицы». Кажется, я теперь навсегда возненавижу этот запах лаванды и кориандра. «Садись», — небрежно кивает мне Франц, поправляя, наконец, свою рубашку. Я не двигаюсь с места, просто не двигаюсь, прожигая взглядом своего благоверного. Жаль, он не воспламеняется. «Как хочешь», — усмехается он. «Неужели даже не будет претензий, слез, мольбы?» Будут слезы, но не на глазах у Франца. Я как будто впервые вижу его настоящего как будто шелуха моей уверенности в его честности и непогрешимости слетела в тот миг, когда кофе залил мой подол. Франц жаждет увидеть, как я буду биться в истерике, умоляя его остаться. Хочет видеть мое унижение, как будто хочет отыграться. «Почему?» Этот вопрос его злит. Не этого он ждал, и маска равнодушия резко спадает. «Что почему? Почему разводимся?» резко оборачивается Франц, доставая из бара бутылку с бокалом. Семь лет, Лизабет. Семь лет я терпел тебя, твои эксперименты, твое... Я смотрю на своего мужа, словно это передо мной не он, а какое-то чудовище, которое только выдает себя за Франца. Но понимаю, что где-то очень глубоко внутри я догадывалась. Лидия всегда рядом, мать, которой он позволял шпынять меня как котенка, открытое желание показать, что все мои идеи это глупые выдумки, хотя я же точно знаю, что именно они и работали. «Знаешь, чего мне стоило жениться на тебе?» — продолжает Франц, разгораясь. «Я ждал получить приданное баронессы, связи твоей семьи и уважения общества. А вместо этого получил что? Беглянку, которая испортила мне всю жизнь. Хватит!» Резко останавливаю его я. Но он уже вошел в раж. Он резко дернулся ко мне и схватил за запястье, дергая так, что я едва удерживаю равновесие. «Нет уж, Лизабет, хотела узнать, почему Лидия...» Спрашивает он, накидывая меня пренебрежительным взглядом. «А ты посмотри на себя и на нее. Она сияет, а ты чахнешь. Если раньше тебя можно было терпеть за твою молодость, то теперь ты даже забеременеть не смогла за семь лет. Не то что удовлетворить меня хоть раз». Он отталкивает меня и залпом выпивает содержимое бокала. «Не то что Лидия, да?» хрипло вырывается у меня. «Какая же ты мразь!» Все яркие солнечные картинки из прошлого словно покрываются ржавыми противными пятнами. В груди огромный растущий пузырь, мешающий дышать и говорить. Безумно хочется заорать, только бы он сдулся. «Документы на развод будут готовы завтра», — припечатывает он. «Какая скорость!» — фыркаю я. «А моего мнения ты спросить не подумал?» «А при чем тут твое мнение?» — он пожимает плечами. «В этом доме нет ничего твоего». «В моей жизни нет ничего твоего. Я забрал тебя от родителей в одном платье. Так же и уйдешь».